5. Утром я проснулась одна, завёрнутая в одеяло, как джем в блинчик. Вторая половина кровати даже не была примята. Завтрак прошёл в недружелюбном молчании. Герцогиня бросала на меня снисходительные взгляды, явно предназначенные для того, чтобы пробудить во мне осознание своей никчёмности. Оно отказывалось просыпаться, поэтому меня вежливо перестали замечать. Тереза смотрела так, словно на моём месте сидела огромная волосатая гусеница, которая вознамерилась сожрать весь урожай. Ей меня тоже смутить не удалось. Ем я мало, а не случись у нас с её братом общая неприятность, ноги моей не было бы в Мортенхейме. Похоже, одна лавиня не считала, что я здесь лишняя. Но перед лицом таких серьёзных солидных особ мы остались в хрупком меньшинстве. Не считая короткой прогулки с арком, всю первую половину дня Я провела в спальне с книгой, а после обеда меня ждал сюрприз. Винсент решил, что прощаться — это лишнее, и ушёл, точнее, уехал по Валейске. Поджав губы, её светлость сообщила мне, что он попросил сестру составить мне компанию и показать замок. «Надеюсь, вы понимаете, что на некоторые темы с юными леди разговаривать недопустимо». Голос её звучал кисло, словно она решила поправить нездоровый цвет лица ежедневным приёмом чистого лимонного сока. «Будь моя воля, дочь не посмела бы с вами заговорить, а вы сами никогда больше не приступили бы порог этого дома». Этого герцогиня не сказала, но продолжение трепетало на красивых тонких губах, как крылья бабочки, угодившие в пасть огненного зева плотоядного цветка, пожирающего насекомых. «Разумеется». «Не поймите меня неправильно, леди Луиза, ваш образ жизни далёк от того, чему я хотела бы научить дочь». Будь на месте Маши Винсента кто-нибудь другой, я бы объяснила, что актриса не равняется падшая женщина, и что её дочери не повредит ослабить удавку правил светского общества на шее. Но, увы, я ограничилась тем, что мысленно надела ей на голову катку с цветком, досчитала до десяти и повторила с улыбкой. разумеется «Очень мило с вашей стороны. Есть кое-что ещё. Ваша собака. Надеюсь, она не станет бегать по всему замку. Это он, ваша светлость. Не беспокойтесь. Арк хорошо воспитан». «Замечательно. Я не потерплю разгуливающего по коридорам пса размером с же жеребёнка». «Можно подумать, окажись на его месте островная баллонка, что-то бы существенно изменилось. Да у неё же аллергия на всё живое, включая людей». «Мой пёс знает своё место». Я сложила руки на груди. «Я тоже». Удовольствие от её вытянувшегося лица было недолгим. Двери отворились, и в гостиную впорхнула лавиния. Заметила меня, в глазах мелькнуло удивление. Но она умело спрятала его, привычно потупив взор. «Матушка, вы хотели меня видеть?» «Да, милая, ваш брат будет счастлив, если вы покажете леди луизи Мортенхейм». Девушка просияла. «С удовольствием!» Под строгим взглядом герцогини она втянула голову в плечи. «Простите, я хотела сказать...» «Миледи, буду рада вас сопровождать!» «Взаимно, леди Лавиния!» Я улыбнулась, пропуская её вперёд. В спину мне вонзилась раскалённая спица пристального взгляда, но я даже не подумала обернуться. Общение с её светлостью напомнило о распластанной под тяжёлой плитой ханженства мораль, от которой сводила зубы. В своё время именно от этого я бежала без оглядки, но, как видно, от судьбы не убежишь. «Начнём отсюда?» Звонкий голос заставил меня вспрять духом. По крайней мере, ближайшие часы я проведу рядом с девушкой, которая не стесняется говорить то, что думает мартенхейм оказался ещё более громадным и запутанным, чем я себе представляла, но Лавиния, или как она попросила себя называть, Лави, выросла в нём и знала как свои пять пальцев. Помимо столовой и большой гостиной, я запомнила, где находится оранжерея, музыкальный салон и портретная галерея. Ну, как запомнила, из калейдоскопа дверей, коридоров и переходов в памяти более-менее выделялись только эти комнаты. «А это больная зала». Лавиния толкнула большие двустворчатые двери, и мы оказались в огромном зале с высокими потолками, тремя хрустальными люстрами и начищенным до блеска паркетом. Сквозь широкие окна лился солнечный свет. «Вы когда-нибудь бывали на балах в Мортенхейме?» «Однажды», — я кивнула, — «это было... красиво. Мой первый бал». «Девушки начинали выезжать в свет после шестнадцати. К тому же у нас с Винсентом как раз состоялась помолвка, и я обязана была присутствовать». Мачеха постоянно нюхала соли ещё на подъездах. Ещё бы, здесь собирался весь высший свет Ингерии. Даже регент с супругой. Отец раздувал ноздри и пичкал меня нравоучениями. А я не могла думать ни о чём, кроме новой встречи с будущим мужем. Из головы не вышло его красивое волевое лицо — Сильные руки и надменный холодный взгляд. Я представляла, как он кладёт ладонь мне на талию, как мы кружимся в вальсе и как сердце заходится в бешеном ритме от одной лишь возможности смотреть ему в глаза. Реальность оказалась прозаичнее. При встрече Винсент одарил меня равнодушным приветствием, поцеловал руку и удалился вместе с отцом, чтобы принимать гостей. Он танцевал со мной несколько танцев, чтобы соблюсти приличие. В остальное же время предпочитал моё общество всем, кому только можно. Спустя час я уже чувствовала себя жалкой в своём бледно-кремовом платье. Женщины, окружавшие меня, были грациозны и роскошны, в разноцветных шелках и атласе, с откровенными декольте и притягивающими внимание драгоценностями. На их фоне я смотрелась простенькой дурнушкой. Все мои попытки заговорить во время танца встречались со снисходительной улыбкой и скукой. И вскоре я оставила это занятие. Ни свет свечей, отражённый в зеркалах, ни чарующая музыка и смех, ни аромат цветов в больших вазах не могли вернуть утраченного волшебства. Мой первый бал обернулся разочарованием, но у лавине всё будет по-другому. «Лави, вы уже продумали свой первый наряд?» «В следующем году состоится её первый выход. Уверена, она готовится к этому событию основательно». «О, да!» Глаза девушки тут же возбуждённо загорелись. Я даже ткань для платья выбрала, но матушка говорит, что шить его ещё рано. Мода так переменчива. Лавиния с тоской посмотрела на залу и поманила меня к выходу. Ещё полгода ждать, зато я смогу бывать в Легенбурге, принимать гостей и джентльменов. На последнем откровении у меня покраснели щёки. Лави мечтала о балах и кавалерах, как и большинство девушек её возраста. Что ещё вам показать? Очень хочу посмотреть вашу библиотеку. Винсент не собирается учить меня магии, а значит, придётся брать дело в свои руки. Для начала разберёмся, как работает клятва истинной верности. У кого бы ещё узнать, что случилось в хранилище Де Мортона? Ни с кем из семьи герцога об этом разговаривать нельзя. Он мне голову открутит. Остаётся только библиотека. Почитаю, какие заклинания вообще применялись для защиты, а потом буду думать, что делать дальше. «Библиотеку? У нас их две. Матушкина и семейная». Лавина морщила нос. «Там, где хранятся всякие летописи со скучной историей». «Мне нужна вторая», — поспешно заметила я. Правда, тут же исправилась. Она очень большая. В легинбурге есть городская библиотека в три этажа высотой. Правда, я её только снаружи видела. При упоминании легинбурга Лавиня снова оживилась. «Я тоже там не была, но уверена, что наша библиотека вам понравится». Она тут же приблизилась ко мне и зашептала на ухо, словно нас мог кто-то услышать в безлюдном коридоре. «Только не говорите матушке, что я вам её показала. Мне запрещено туда ходить». Она не стала уточнять, почему. По семейной библиотеке мартенхейма становилось понятно, что бенго любили книги больше, чем танцы. Она была копией бальной залы, разве что все стены занимали длинные стеллажи с фонтанами и даже свитками. В воздухе витал особый терпкий запах бумаги. Вдалеке виднелась высокая передвижная лестница, в центре застыли массивные письменные столы из чёрного дерева, а возле окон — широкие диваны. Солнечный свет расплескался по полу и по стенам, оживляя это строгое место. «Что вы здесь делаете?» Мы с Лавинией дружно повернулись в сторону дивана, который стоял у стены. Тёмно-красное платье Терезы сливалось с обивкой, словно она была хамелеоном. Собранные в пучок волосы не добавляли ей привлекательности. В отличие от Винсента, она была светлокожей и чем-то напоминала злобного призрака, потревоженного в неурочный час. «Я показывала леди луизи замок», — пробормотала Лавиния. Старшая сестра Бего поднялась и отложила в сторону альбом. «Разве тебе разрешено здесь появляться?» Тереза говорила с сестрой но смотрела на меня. Если бы взглядом можно было убивать, у меня бы уже остановилось сердце. Ну или разорвалось. А подобное вносит в беседу некоторую неловкость. Жуткая особа. Мы ненадолго. Прошу прощения, если помешали. Тереза была немногим старше меня, но в прошлом мы не общались. На приёмах она не показывалась, во время обязательных визитов нам доводилось обедать вместе, но та молчала и редко заговаривала с кем-то, кроме Винсента. «Зачем вы здесь?» Что-то подсказывало, её интересует не моё появление в библиотеке, а приезд в Мортенхейм. «Как там Винсент говорил вчера?» «Королева мне что-то особо поручила, я куда-то особо влипла, потом попросила особого убежища. Я попросила защиты у её величества». Ужас, какая забористая брехня. То есть ложь, конечно же. Именно так должна думать леди. «Опрочем, вам лучше спросить брата. Я повернулась к Лаве, которая панура уставилась в пол. «Хотите прогуляться по парку?» «Заодно распрошу как что найти в этой обители знаний. Оставаться здесь один на один с Терезой мне не хотелось. Вряд ли в её присутствии получится сосредоточиться. Буду сидеть, как на иголках». «Конечно!» Девушка тут же встрепенулась, бросила на сестру осторожный взгляд. «Сегодня морозно, но можно одеться потеплее». «Вы складно лжёте!» Шипение Терезы расслышала только я, потому что Лави всё же выскользнула за дверь. «Да ещё и лезете, куда не следует! Держитесь подальше от библиотеки!» Это стало последней каплей. Она здесь не единственная хозяйка, а Винсент мне пользоваться библиотекой не запрещал. Да и её злючая светлость тоже. У Терезы есть причина меня не любить, но это не значит, что я позволю так с собой разговаривать. «Это приказ?» Я скрестила руки на груди и спокойно встретила её взгляд. «Совет!» — улыбкой Терезы можно было заморозить озеро. «Здесь нет любовных романов и прочей чепухи. Большинство книг вы и вовсе не поймёте». Последнее было то ли намёком на неизвестные языки, то ли определением моих умственных способностей. «Я как-нибудь разберусь. А если станет совсем сложно, попрошу Винсента объяснить». Терезу прямо-таки перекосило в которой раз показалось, что сейчас она обратится к гигантской летучей мышью и вопьётся мне в горло. бр Оставив старшую сестру Лавинии наедине с её советами-угрозами, я поспешно вышла и прикрыла за собой дверь. Да уж, в отличие от герцогини, к ней лучше спиной не поворачиваться. Вдруг она и правда кусается.